Рефлекс цели Соколов и Дмитрий вышли на Тверской бульвар и, поймав лихача, отправились к Тургеневской площади. Огромная людная Москва жила своей прекрасной и шумной жизнью, двигалась мимо богатых витрин магазинов, затененных брезентовыми навесами, яркой нарядной толпой оглашалась криками офень и торговцев мороженым, звоном конки, была хороша лубочной прелестью золотых церковных куполов, шумной бестолочью едущих колясок и неимоверным количеством тяжко нагруженных ломовых телег. Это была сказочная и вечно праздничная жизнь, которую нам нынче представить себе невозможно. Соколову было странно и больно сознавать, что где-то рядом в темных углах бушуют грязные страстишки, царствуют жестокость, притворство и лживость. Те, кого Господь создал по своему образу и подобию, для жизни светлой и радостной уничтожают ее алкоголем, наркотиками, преступлениями. Дмитрий с явным трепетом вошел в квартиру, где совсем еще недавно страшно умирал его отец. Соколов сказал, «Внимательней проверьте, все ли на месте, нет ли каких перемен. Картины, вазы, статуэтки и вообще весь антиквариат целы». Дмитрий задумчиво осматривал ящики комодов, содержимое книжных шкафов и полок, конторку, стоявшую в библиотеке. Открыл даже тайный ящик в секретере, где лежали редкие древние монеты, которые отец коллекционировал. «Кажется, всё лежит на своих местах», — сказал он. «Стало быть, самоубийство». Вне сомнений, человек он был кристальной честности, доброжелательный, спокойный, но порой на него накатывала какая-то меланхолия. А что касается редких книг, то тут, уверен, батюшка был просто одержимым. Среди сна он мог вскочить и начать целовать какой-нибудь уникум. Вы желаете сказать, что Лев Григорьевич был психически больным? нет но даже ученые пишут что коллекционер человек не совсем здоровый я поверьте у кого то читал об этом пишут сербский крафт эбинг попов это разновидность рефлекса цели но дмитрий львович вы были невнимательны в этих работах речь идет о реакции накопления когда стяжание теряет всякую биологическую и культурную ценность вспомните плюшкина слабоумные собирают тряпки нитки всякий мусор но ваш отец собирал вещи высокой ценности материальные их художественной. Для такого собирательства необходим высокий интеллект и глубокие знания предмета. Кто-то крутанул дверной звонок. На пороге стоял кошка. Он приблизил лицо к уху Соколова. На чертеже отпечатки пальцев Дмитрия. Вот, я привез увеличенные фото».